Глава 334. Подземная река. Хансень быстро призвал лук и черную стрелу и выстрелил в медного демона со священной кровью. Зиньджи уже был готов начать сражаться с существом, но неожиданно заметил черную стрелу, которая летела в глаз существа. Медный демон среагировал очень быстро. Он выставил свои когти и перехватил черную стрелу. Однако, как только его когти дотронулись до черной стрелы, она начала вращаться, как сверло, и его когти сами отстранились от нее. Стрела попала в глаз медного демона и моментально пронзила его голову. Медный демон со священной кровью, который казался очень сильным, тут же упал и умер. Информация. Медный демон со священной кровью убит. Душа существа не получена. Пейте кровь медного демона, и у вас будет возможность получить от нуля до 10 священных очков гена услышав голос хан сень расстроился так как не получил душу этого существа со священной кровью но все зависело только от удачи дзинь и дзинь дзе были шокированы медный демон со священной кровью умер от одной стрелы это действительно было невероятным после того как хан сень убил медного демона со священной кровью Остальные демоны-мутанты тут же побежали обратно в пещеру. Группа людей начала их преследовать. Но убив всего несколько существ-мутантов, они не смогли найти остальных. Пещера была достаточно длинной, и все проходы были запутанными. Люди решили первым делом позаботиться о трупах убитых существ, а потом попробовать отыскать остальных. Тела медных демонов были подобны металлу. У них не было мяса, которое можно есть поэтому они могли пить только кровь. Хан Сень осторожно слил фиолетовую кровь в бутылку. Несмотря на большое тело существа, вся его кровь поместилась в одну бутылку. Так как Хан Сень сам убил медного демона со священной кровью, он не должен был ни с кем делиться. он за раз выпил всю кровь и услышал голос, который сообщил ему, что он получил три священных очка Гена. Неплохой результат. Так как плоть существа была несъедобной, он радовался тому, что с одного лишь демона смог получить три священных очка гена. «Теперь у Хан Сеня было 83 священных очка. До максимального количества оставалось совсем немного. Эти существа очень редкие. Может, мы пойдем вглубь пещеры и убьем остальных? Возможно, нам удастся получить души существ-мутантов», — предложил Цзинь Цюли после того, как они разобрались с трупами хан сень не возражал даже душа от существа мутанта давала возможность перевоплощаться поэтому была очень популярной хан сень был не против заработать немного денег дзынь же спросил профессора который тоже согласился к тому же в этой пещере могли быть растения или грибы которые заинтересовали бы сунь минхуа они вчетвером зашли в пещеру В пещере было множество проходов, но все они были широкими, поэтому там можно было свободно передвигаться. На своем пути они не встретили ни одного медного демона. Они продолжали поиски, но так ничего и не нашли. Эта пещера оказалась намного больше, чем они предполагали. Они шли два часа и неожиданно дошли до большого пространства. Через пещеру текла подземная река шириной около 200 футов. Течение было быстрым, но почему-то не было никакого шума, отчего казалось, что река очень спокойная. Осветив пространство факелом, группа людей увидела медных демонов на противоположном берегу. Они уходили дальше в пещеру. «Продолжим преследование?» – спросил Цзинь-Жи-Дзе у хан Сеня. Хан Сень взглянул на темную воду подземной реки и нахмурился. Он еще не забыл свой опыт, когда он был в подземной реке, Тогда два дракона чуть не убили его. В пещере было очень темно, поэтому, несмотря на то, что у них имелись факелы, они не могли увидеть дно реки, а вот отражение от факелов почти ослепляло их. Хан Сень остерегался, ведь здесь также могли появиться какие-то существа со священной кровью, как тогда появились драконы. Каким бы он сильным ни был, но под водой он не сможет достойно сражаться с существами со священной кровью. «А у вас есть крылья? Если мы продолжим их преследовать, то нам придется перелететь через эту реку?» Немного задумавшись, спросил Хан Сень. Ему очень не хотелось заходить в воду. Зын горько улыбнулся и ответил. «У меня есть крылья, но одни от души существа-мутанта, а вторые от души примитивного существа». «Хм, это проблема. У меня только крылья от души примитивного существа». Хан Сень не стал говорить о крыльях фиолетового дракона. Он не хотел, чтобы кто-то их увидел. «Ладно, давайте я воспользуюсь мутантными крыльями и перенесу профессора, а ты, Дзинь Цюли, полетите с примитивными», — сказал Дзинь Жидзе. Хан Сень покачал головой. «Давай я первым полечу и все проверю. Если не будет никакой опасности, тогда перелетите вы». У Хан Сеня было ужасное предчувствие относительно реки. Но пока он ничего не видел. А раз они уже добрались до этого места, то Сень не мог сказать им, что они возвращаются. К тому же по пути Сунь Минхуа обнаружил интересные растения. Похоже, он очень хотел исследовать эту пещеру. Хан Сень призвал крылья от души существа с черными перьями. Излетев на высоту в 15 футов, полетел через реку. Примитивные крылья не могли поднять его выше – Также он не мог лететь быстрее. Хансень внимательно наблюдал за темной водой, чтобы успеть вовремя среагировать, если что-то произойдет. Оставшись на берегу, люди смотрели за Хансенем и видели, как он нервничает. Конечно, темная вода и у них вызывала страх. Когда Хансень долетел до середины реки, он почувствовал, что в реке начало происходить что-то странное. Холодок пробежал по его спине. С громким всплеском, Из реки выскочило огромное существо, которое, широко раскрыв пасть, хотело проглотить хансеня Сеня. «Черт, я знал, что-то произойдет!» – хансень уставился на пасть существа. Глава 335. Следуя за черепахой. Из подземной реки показалась голова, которая напоминала голову аллигатора. Глядя на его широко раскрытую пасть, Казалось, что он может проглотить целую корову, не говоря уже о человеке. В пасте виднелись тысячи зубов. Казалось, что это настоящая мясорубка. Даже если бы тело было из металла, то оно все равно было бы измельчено за секунды. Хан Сень не знал, какой уровень был у этого существа, поэтому не стал с ним сражаться. Если это было бы суперсущество, то, скорее всего, Хан Сень здесь бы и умер. Не произнося ни слова хансень уклонился в бок. Оттолкнувшись от краешка пасти,хан Сень вернулся на берег. Существо заревело и бросилось за хансенем. Когда из реки показалось все его тело, все чуть не задохнулись. Голова существа была похожа на крокодилью, а вот все тело было как у сарконожки, только без лапок. Но несмотря на это, существо оказалось очень быстрым. Хансень, обернувшись, выстрелил из лука, но существо тут же захлопнуло пасть и раздавило стрелу. Хансень подумал, «Хорошо, я не использовал свою единственную стрелу от души существа-мутанта, иначе я бы ее сейчас потерял». «Бежим!» – закричал Хансень и призвал волка-торнадо. Передвигаясь на своем маунте, он не прекращал стрелять в существо. Хан Сень не знал, было это существо со священной кровью или суперсущество, но он сомневался, что сможет сильно повредить ему, даже если воспользуется своим горпуном с тремя лезвиями. Тело существа достигало 300 футов в длину. К тому же, учитывая его размер, оно в любом случае должно быть очень сильным. Если бы Хан Сеню удалось отрубить ему хвост, то он бы довольно сильно его ранил, но здесь было очень мало места, чтобы начать с ним сражаться. Трое человек пытались защищать Сунь Нинхуа и убегать. Однако существо было настолько быстрым, что ни один из маунтов не мог его обогнать. Через три секунды огромный монстр оказался возле их пяток. «Бежим сюда! Тут очень узко! Существо не сможет тут пролезть!» – закричал Хан Сень, указывая на проход. Увидев, что существо разбило камень высотой в 7 футов, Дзинь Цюли и Дзинь Жи Цзэ быстро отозвали своих маунтов и вошли в проход, продолжая прикрывать Сунь Мин Хуа. Как только они туда зашли, существо тут же бросилось за ними, но его голова оказалась намного больше этого прохода. Похоже, что монстр не ощущал боли, а он несколько раз силой ударялся в проход, понемногу делая его шире. «Быстрее!» – закричал Дзинь Жи Цзэ и побежал вглубь. Другого выбора у них не было, этот проход не привел их к туннелю. Пройдя около мили, они вошли в еще один проход и снова оказались в пещере. Вокруг было много проходов. цзинь заглянул в каждый, но так и не смог понять, какой из них может привести их к выходу. Потом он спросил у Сунь-Мин-Хуа. профессор а вы не знаете, куда нам идти?» Сунь-Мин-Хуа подошел к одному из проходов и отщипнул какое-то растение, что напоминало мох. Рассмотрев растения, он сказал, «Я считаю, что нам, скорее всего, нужно идти налево. Мне кажется, что именно слева сюда поступает больше воздуха». «Ну, тогда пойдемте налево». Цзиньже Цзэ в этом вопросе доверял Сунь Минхуа. Раньше, когда он защищал Сунь Хуа, профессор пытался объяснить ему некоторые вещи, но он так ничего и не понял. Все продолжали слышать грохот, который раздавался оттуда, откуда они пришли. Похоже, существо не сдавалось и продолжало биться, поэтому они не могли вернуться той же дорогой, которой пришли сюда. Хансень последовал за остальными. Даже если это было супер он всегда мог от него сбежать. Немногие существа из первого святилища бога могли по-настоящему угрожать ему, куда им идти ориентируясь по мху. Идя по пещере, на протяжении половины дня они чувствовали себя заблудившимися. Они снова оказались в огромном пустом пространстве, и Хан Сень увидел водопад, который спускался по стене пещеры в озеро. Рядом с этим озером находилась черная черепаха, размером с машину. «Это та же черепаха? Но что она здесь делает?» Сунь Минхуа был очень удивлен. «Говорите тише». Цзинь-Жи сразу сделал замечание сунь мин -хуа. К счастью, водопад громко шумел, а черепаха была прямо возле него, поэтому не услышала голос сунь мин -хуа. Группа людей немного отошла, а потом началось обсуждение. «Профессор, как думаете, есть еще способ выйти?» – спросил Цзинь-Жи Немного подумав, он ответил. «Согласно тому, как растет мох, Воздух должен проникать из этой огромной пещеры. цзинь джи огорченно улыбнулся и обратился к хан Сеню. «Хан, а ты что думаешь?» Хан Сень ответил. «Скорее всего, черепаха пришла сюда, чтобы поесть. После этого она должна уйти. Если мы проследим за ней, то, думаю, потом сможем сами выбраться». «Правильно. Почему я не подумал об этом?» Более веселым голосом проговорил Сунь Минхуа. «Получается, что мы одновременно можем и понаблюдать за черепахой, и найти выход отсюда, Хан Сень. Это отличная идея». Цзинь Цюли и Цзинь же не смогли придумать ничего другого. Все четверо решили остаться и наблюдать за черепахой. Теперь они не стали подходить к черепахе, а смотрели на нее лишь издалека. Несмотря на то, что в пещере было темно, но красные узоры на панцире черепахи светились, как лава. Группе людей не нужно было никакого другого освещения, чтобы наблюдать за черепахой. После того, как черепаха попила, она медленно отправилась в проход, который располагался возле нее. Все переглянулись и также медленно пошли за ней. Благодаря светящимся узорам на панцире они не теряли существо из виду. Глава 336. Сумасшедшее существо. Взобравшись на скалу, Хан Сень был поражен. В таком же состоянии находились и Цзинь Цюли, Цзинь Жидзе и Сунь Минхуа. Они следовали за черепахой два дня, а та уходила все глубже и глубже. И когда они оказались на высокой скале, тогда почувствовали, что что-то было не так. Под скалой находилось озеро из жидкой лавы. А черепаха вползала в это озеро, как будто там была вода. Никто из группы не видел, чтобы черепаха снова появилась. Она умерла от температуры лавы, предположил Зэньжэ. Ну, хотя существа не такие умные, как люди, но я никогда не видел, чтобы они кончали жизнь самоубийством, сказал Цзыньцули. Неожиданно Сунь Минхуа проговорил взволнованным голосом: "Я понял. Что вы поняли, профессор?" поинтересовался Хан Сень. «Ты помнишь, я тебе говорил, что существа начинают есть растения перед тем, как родить детеныша? После того, как черепаха покинула океан, она очень много ела в Медных горах. Возможно, она собиралась родить именно здесь?» также взволнованно ответил Сунь Минхуа. «Родить? Здесь?» Цзин недоверчиво покосился на озеро из лавы. «Ну, конечно, для людей лава смертельна, но, возможно, для существ все по-другому. Ты обратил внимание на узоры на панцире черепахи. Они были похожи на лаву. Может быть, черепаха родилась здесь, именно в лаве? Вы же знаете, что черепахи рождаются в песке, хотя живут в океане», – попытался объяснить профессор. Слушая профессора, Хан Сень рассматривал озеро с лавой. Он думал о том, что в словах профессора имеется большой смысл. Поведение черепахи напоминало поведение золотого льва. Возможно, она действительно собиралась здесь рожать. Однако, если эта черепаха похожа на золотого льва, то после того, как она выплюнет жизненную эссенцию, она умрет. Но каким бы сильным ни был Хан Сень, он не сможет прыгнуть в лаву, чтобы забрать жизненную эссенцию. «Похоже, нам придется искать другой выход», — с нахмуренными бровями проговорил дзинь У них не оставалось другого выбора. Сунь-Минхуа немного задумался, а потом сказал, «Хм, «По пути сюда мы не столкнулись ни с какой опасностью, поэтому, думаю, нам не трудно будет найти другой выход. Но давайте еще задержимся и посмотрим, что будет дальше». Возможно, черепаха все же вернется в океан. Хан Сень обрадовался этим словам. Если бы они решили уйти, то он бы очень огорчился, так как не смог бы попытаться убить суперсущество, когда оно находилось в таком уязвимом состоянии. Как бы там ни было, но Хан Сень хотел убедиться, что черепаха больше не выйдет отсюда. Цзинь Сюли и Цзинь Жидзе тоже согласились остаться. По дороге сюда они не встретили ни одного существа, поэтому считали, что возвращаясь они не столкнутся ни с какой опасностью. Кроме того, с собой у них было продовольствие примерно на месяц. Продолжая обсуждение все резко замолчали, так как послышался странный шум. Они посмотрели в ту сторону, откуда доносился шум и увидели огромное существо, которое разбивая камни, выползало из пещеры. Это было то существо из подземной реки, что начало их преследовать. Все испугались и затаили дыхание. Довольно скоро они увидели, что существо не приближается к ним, но направляется к озеру Славой. «Не может быть! Это существо тоже родилось в озере Славой?» – подумал про себя хансень. «Ему было очень интересно, поэтому он взглянул вниз со скалы». Цзинь Цюли, Цзинь Жэцэ и Сунь Минхуа с облегчением вздохнули. Им тоже стало интересно и захотелось посмотреть на появившееся существо. Через минуту существо подползло к краю озера славой, но не стало в него погружаться, как ожидала вся группа. Оно поползло вокруг озера, а потом отправилось к камням, которые были рядом. Вся группа людей удивилась. В этих камнях Не было ничего особенного, и они не могли понять, что собирается делать это существо. Пока они думали об этом, существо резко дернулось. Казалось, что его что-то встревожило. Бам! Камни разлетелись, однако каменная стена осталась целой. Существо снова и снова атаковало стену. На ней начали постепенно появляться трещины. От таких ударов существо поранилось, на его теле выступила кровь. Но, несмотря на это, существо не останавливалось. Оно снова и снова билось о стену, как будто именно она убила его родителей. Цзинь был в шоке. Похоже, это существо сумасшедшее и хочет покончить жизнь самоубийством. Сунь Минхуа молчал. Он тоже был озадачен и не мог понять, что делает это существо. Несмотря на то, что Хан Сень тоже не знал, что делает существо, он был очень рад изначально его волновало то что существо было огромным и у него не было подходящего оружия которым можно было бы убить но теперь существо само попыталась себя уничтожить когда оно будет при смерти хан сенью очень хотелось успеть чтобы воспользоваться возможностью и нанести последний удар если судить по его силе ударов возможно это было супер -существо. все четверо лежали на животах И наблюдали за тем что происходило в зу возможно черепаха зашла в озеро славы для того чтобы родить но это огромное существо билось головой о стену она точно не собиралась рожать о чем бы они ни думали но никак не могли найти объяснение его действиям на да что же он хочет сделать то хан сень пристально наблюдал за существом которое билось о стену благодаря тусклому свету от лавы Он хорошо видел все его движения. Каменная стена уже сильно потрескалась и была вся в крови, так как на существе осталось много повреждений. Неожиданно зрачки Хансеня сузились. Глава 337. Война существ. Хансень смотрел на потрескавшуюся стену. Изначально он считал, что она стала красной от крови существа, Однако, присмотревшись, он понял, что это была не кровь. Было похоже, что с другой стороны в эти трещины проникает жидкость. Из-за цветов лавы эта жидкость казалась такой же красной. Вода! Хан Сень наконец понял, к чему хотело добраться существо. Скорее всего, за этой каменной стеной протекала река. Существо хотело разбить стену, чтобы в озеро с хлынула вода. «Черт, а это существо очень коварное. Оно хочет, чтобы вода покрыла лаву», – подумал Хан Сень. В Альянсе, если вода сталкивалась с лавой, то из-за высокой температуры она начинала испаряться. Однако, если будет очень много воды, то лава закаменеет. Даже если черепаха могла выжить в лаве, это не значило, что она выживет, оказавшись в камне». Если она окажется внутри закаменевшей лавы, то Хан Сень не знал, будет ли ему возможно добраться до жизненной эссенции или нет. «Одевайте противогазы!» – быстро закричал Хан Сень и тут же надел на себя противогаз. Хотя Сунь Минхуа, Цзин и Цзин Жидзе не поняли, зачем Хан Сень приказал это сделать, но в последнее время они стали ему доверять, поэтому без промедления выполнили его приказ» вскоре после того как все одели противогазы послышался треск и сильный шум из трещин все сильнее и сильнее начинала течь вода встретившись с лавой начал подниматься густой серый пар назад нас может обжечь хан сень не решался дальше наблюдать и потянул за собой профессора как только они отошли послышался звук падающих камней потом раздалось шипение вся пещера и Заполнилось густым горячим паром, стало невыносимо здесь находиться. Они быстро побежали. К счастью, этот пар распространялся медленно. Чтобы он добрался до вершины скалы, нужно было какое-то время. Добежав до прохода, все увидели, что полностью покрылись серой пылью. Теперь они были похожи на статуи. К счастью, все были в священных доспехах и противогазах, поэтому никто не пострадал. Просидев в проходе довольно долго, они заметили, что серый пар начал рассеиваться, а воздух постепенно остывал. В этот момент они услышали только плеск воды. «Я пойду посмотрю». Хан Сень не хотел упустить шанс. Он очень долго готовился, чтобы убить черепаху, поэтому не хотел, чтобы та умерла в закаменевшей лаве. Добравшись до вершины скалы, Хан Сень посмотрел вниз – Несмотря на то, что там еще был пар, он отчетливо видел свет, проникающий через дыру в каменной стене, которую проломило существо. В озере с не было видно ни единого светящегося участка. Теперь внизу скалы было озеро, которое сформировалось благодаря воде, что находилось за каменной стеной. Под водой, где только недавно была пылающая лава, теперь был лишь сплошной черный камень, усыпанный кратерами. Дно стало похоже на поверхность Луны. Гигантское существо кувыркалось в воде, визжа от радости. Это черепаха умерла таким вот образом? Хан Сень не мог поверить, что суперсущество можно было так легко убить. Это было маловероятно. Хан Сень пришел к такому выводу. Лава была жидкой, поэтому под ней должен быть какой-то источник, который помогал сохранять ее в таком состоянии. Этот источник никто не уничтожил, поэтому лава не могла закаменеть вся. «Это существо смогло придумать такую стратегию, интересно, из-за чего оно так обиделось на черепаху?» — спросил цзинь присоединившись к хан Сеню. Когда Сунь-Минхуа собирался что-то сказать, послышался звук ломающихся камней. Недавно образовавшаяся горная порода начала трещать. Гигантское существо тоже встревожил этот звук. Оно выпрямилось, подготовилось к атаке и внимательно следило за дном. Бум! Дно неожиданно раскололось. С брызгами лавы появилась огромная черепаха. Она была похожа на демона. Как только она появилась, то тут же бросилась к гигантскому существу, а свою голову она спрятала в панцирь. Существо быстро изогнулось и уклонилось от черепахи однако черепаха высунула голову и мгновенно укусила существо завизжало обернуло огромное тело вокруг черепахи огромной пастью оно начала кусать черепаху в шею два существа вгрызались в шеи друг друга при этом катаясь и уничтожая попадавшиеся камни все были ошарашены битвой существ им казалось что они смотрят какой-то фильм хан Сень про себя радовался Так как гигантское существо могло сражаться с черепахой то вероятнее всего оно тоже было суперсуществом если это действительно так то может ему все же повезет сегодня хан сень мечтал о том что сможет убить сразу двух суперсуществ съезд их жизненную эссенцию и станет супер аристократом но спустя немного времени он понял что его мечты вряд ли сбудутся эти два существа еще сильнее пробили дно. Лава начала вырваться наружу и снова встречаться с водой. Серый пар опять начал заполнять воздух, но ревущие, разъяренные существа продолжали сражаться и кататься, сотрясая криками всю пещеру. Глава 338. «Единственный шанс» Так как пар был ужасно горячим, тот Зын Сюли, Зын Жэзе и Сунь Минхуа были вынуждены отойти. Однако Хан Сень остался на месте. Возможно, сейчас будет лучшая возможность, чтобы убить суперсущество. Если он сейчас отойдет, то скорее всего, не сможет забрать жизненную эссенцию и получить душу суперсущества. Хан Сень хотел получить душу суперсущества больше, чем жизненную эссенцию. Если он получит такую душу, то, возможно, сможет самостоятельно убивать суперсуществ, а не прятаться и выжидать подходящего момента, как сейчас. «Хан Сень, иди сюда! Становится очень опасно!» – крикнул цзинь жи Хан Сенью. «Идите, я немного задержусь!» – ответил Хан Сень и сразу же применил нефритовую кожу. Благодаря священной броне и нефритовой коже Хансень мог остаться на месте и продолжить наблюдать за боем существ. Несмотря на то, что из-за серого пара ему было плохо видно, но он не решался приблизиться и был вынужден ждать подходящего шанса. Существа громко ревели. Вокруг плескалась вода и лава. Постоянно поднимался пар. Хансень мельком иногда видел существ. Королева-фей. Хансень уже почти ничего не видел, поэтому отозвал свою броню и превратился в королеву-фей. Его волосы стали светлыми, а броня приобрела красный оттенок. Благодаря невероятному зрению королевы-фей он продолжил наблюдать за боем. Находясь в образе королевы-фей, хан Сень видел намного лучше. Он заметил, что у существа отсутствует огромный кусок плоти на затылке, а через проломленный череп уже виден мозг, Также были видны обнаженные кости и заметно сильное кровотечение. «Если бы у меня была возможность вонзить копье в эту дыру, то, скорее всего, я бы сразу убил это существо». Хансень достал из рюкзака вращающееся копье. Естественно, ему не хотелось спускаться. Он был намного слабее этих двух существ. Если его ударят хотя бы один раз, он тут же умрет». Хансень достал копье и собирался использовать его как стрелу. Также Хансень призвал лук и применил Хэрос мантру и перегрузку. Невероятная сила заполнила все его тело. Мышцы стали такими же прочными, как металл, а вены сильно надулись. Хансень полностью сосредоточил взгляд на существах, которые катались в воде, лаве и обломках камней. Он до упора натянул тетиву. По сравнению со стрелой копье было очень толстым и длинным сделать такой выстрел было крайне трудно однако у хан Сеня не было других вариантов если он воспользуется стрелой от души существа мутанта ее силы будет недостаточно чтобы убить суперсущество. существо подождать мне стоит подождать я должен дождаться идеальной возможности сквозь пар хан сень пристально наблюдал за существами Он уже дважды видел дыру в голове, но не стал стрелять вращающимся копьем. Копье было не от души существа, поэтому после выстрела оно не могло вернуться. Поэтому у него был лишь один шанс, и он должен был убить суперсущество одним выстрелом, иначе он просто упустит этот единственный шанс. Взгляд Хан Сеня стал спокойным, как лед. Несмотря на то, что существо было сильно ранено, она все равно продолжала сражаться с черепахой черепаха думала о том же что и хансень она пыталась укусить его в рану на голове но существо не давала ей это сделать что же он пытается предпринять спросил сунь минхуа так как видел что хансень все так же стоит на скале дзинь цюли и дзинь жидзе горько улыбнулись они не знали что хочет сделать Хан сень они стояли намного дальше но из-за сильной жары все сильно вспотели. Однако Хан Сень продолжал стоять на скале, напоминая башню, окутанную серым паром. Цзинь Цюли и Цзинь Жи почувствовали, что они сильно уступают Хан Сеню в настойчивости. «Но он хочет убить этих двух существ», – предположил Цзинь Цюли. «А, разве такое возможно?» – удивленно спросил Цзинь Жи После небольшой паузы сам ответил – Да нет, убийство такого существа выше человеческих возможностей. Если бы там был кто-то другой, Цзинь-Дзе все равно готов был утверждать, что это невозможно. Судя по тому, как сражались эти два существа, сразу можно было сказать, что для человека убить хотя бы одно из них попросту недостижимо. Однако там стоял Хан Сень, глядя на которого, Цзинь-Дзе начал казаться, что он может это сделать. Хан Сень был тем, кого Цинжэдзе не смог понять. В убежище славы Цинжэдзе видел очень много разных людей, однако он никогда не встречал такого человека, как Хан Сень. Возможности Хансеня были слишком необычны среди тех, кто не прошел эволюцию. Но если учесть, что там Хан Сень, возможно, у него есть шанс, с легкой улыбкой заметил Цинжэдзе. Суй Минхуа Заговорил с тревогой в голосе. «Мне кажется, это очень опасно. Мы должны сказать ему, чтобы он ушел оттуда. Когда эти два существа умрут, он все равно не сможет спуститься вниз и забрать их плоть». «Думаю, ему нужно не только их мясо, но и души», — покачав головой, сказал дзынь Внезапно они услышали леденящий кровь крик. Глава 339. Душа существа водного жнеца прямо сейчас в золотых глазах хан Сеня вспыхнул свет вращающееся копье отсоединилось от тетивы и с огромной силой устремилась к визжащему существу копье мгновенно достигло головы существа она застряла в трещине черепа но не смогло пробить его кость была настолько твердой что даже копью не удалось проломить ее однако сила отвращения еще не исчерпалась Подобно дрели копье продолжало вращаться в кости отчего появился дым и посыпались искры глубже глубже молил хансень у него был только этот шанс похоже небеса услышали хансеня трещина в черепе существа стала намного больше благодаря вращающемуся копью снова послышался ужасный ревв Существо на несколько секунд задрало свою голову, похожую на крокодилью, и рухнуло. Вся пещера затряслась. Информация. Личинка суперсущества существа водного жнеца убита. Получена душа существа. Жизненная эссенция. Употребляйте жизненную эссенцию, и у вас будет возможность получить от 0 до десяти супер-очков. Плоть несъедобна. Услышав голос в голове, хан Сень подпрыгнул. Душа! «Суперсущества! Наконец я получил душу суперсущества!» Но Хан Сень быстро успокоился. Еще рано было радоваться. Внизу оставалась черепаха. Только сейчас Хан Сень узнал, что этот водный жнец был лишь личинкой. А сражаться с черепахой он мог только из-за того, что она только что отложила в лаве яйца, поэтому была намного слабее. Но даже несмотря на это, Черепаха все равно была слишком сильна. Хан Сень не мог ее убить. До того, как он получит мощное оружие, он точно не сможет ее убить. После того, как водный жнец умер, черепаха перевела взгляд на Хан Сеня, от которого у того побежали мурашки. Однако черепаха просто посмотрела на него, а потом пошла к дыре в стене, которую проделал водный жнец. Хан Сень безумно обрадовался. Даже если бы черепаха не ушла он все равно попробовал бы спуститься и забрать жизненную эссенцию. До того, как он начал спускаться, хан Сень увидел, что труп водного жнеца стал растворяться и вскоре вовсе исчез. Фиолетовый кристалл размером с футбольный мяч вместе с вращающимся копьем упал в озеро. Хан Сень не стал ждать. Он прыгнул со скалы, призвал священные крылья, а потом нырнул в озеро, и быстро подобрал шар и свое копье. Лизнув фиолетовый кристалл, Хан Сень услышал голос, которого он так долго ждал. Информация. Жизненная эссенция суперсущества водного жнеца съедена. Суперочки не получены. Хан Сень снова услышал голос. Он продолжал поглощать жизненную эссенцию водного жнеца, которая во рту превращалась в фиолетовую жидкость. После проглатывания По всему телу начинала распространяться прохлада, которая проникала в каждую клетку. Спустя некоторое время Хан Сень услышал голос, который сообщил, что он получил супер-очко гена. К счастью, жизненная эссенция водного жнеца была намного меньше, чем у золотого льва, иначе Хан Сень не смог бы сразу всю съесть. Такое гигантское существо оказалось всего лишь личинкой. Если бы оно было взрослым суперсуществом, то жизненная эссенция была бы не меньше, чем у золотого льва. Может быть, из-за того, что эта эссенция была от личинки, хан Сень получил лишь семь супер-очков гена, что было меньше, чем он смог получить в прошлый раз. Однако Хансень все равно был очень доволен. Изначально юноша думал, что ему понадобится намного больше времени, чтобы убить суперсущество, Однако Сеню повезло, И он уже убил его, сумев получить не только супер-очки, но и душу супер-существа. Это было настоящим подарком. Посмотрев на свои супер-очки, которых теперь было 26, хан Сень остался очень доволен. «Сень, ты в порядке?» Стоя наверху скалы, спросил цзинь На скале Цзинь-Цюли, цзинь жи и Сунь-Минхуа взволнованно смотрели на хан Сеня. «Я в порядке. Оба существа ушли. Давайте, пойдем в эту дыру». «Я вижу, что там намного светлее, и, наверное, там есть выход», — сказал Хан Сень и указал на проломленную стену. Трое человек призвали крылья и спустились со скалы. Заглянув в дыру, они увидели долину. Люди вышли из пещеры и, пройдя по долине, увидели, что все еще находятся в Медных горах. Вернувшись в убежище славы, Хан Сень услышал, что кто-то заметил черепаху, которая отправилась к океану. Хотя... Это было неприятно, но Хан Сень не стал сильно огорчаться. Он и так много чего получил от водного жнеца. Информация. Тип души суперсущества. Паразит. Только в убежище славы Хан Сень посмотрел на душу суперсущества и обнаружил, что вообще не знает, что это за тип души. Паразит? Эту душу нельзя было призвать, поэтому он не имел понятия, как ее использовать. Однако, как правило, душа с редким типом была очень сильна. Хан Сень рассчитывал на эту душу и решил, что постарается узнать о ней все, когда доберется до Скайнета. Ему больше не было смысла оставаться в убежище славы, поэтому когда Сунь Минхуа был готов, Хан Сень с остальными отправились в замок стальных доспехов. По дороге Хан Сень продолжал думать об озере славой. Возможно, черепаха оставила там яйца – И было бы очень хорошо, если бы он смог их забрать. Так как «Темное болото» было довольно опасным местом, Зиньжидзе не решился идти через него. Он выбрал более длинную, но безопасную дорогу. Хансеню не нужно было никуда спешить. По дороге он мог практиковать хэрос-мантру, перегрузку, панораму и улучшать свои навыки. Когда они, наконец, добрались до замка стальных доспехов, прошло больше месяца. Вернувшись в замок стальных доспехов, Хан Сень сразу пошел в свою комнату, чтобы проверить облачное существо, которое он растил. Его тело стало намного прозрачнее. Все происходило примерно с такой же скоростью, как и предполагал Хан Сень. Черному кристаллу нужен был почти год, чтобы сделать из существа супер -существо. «Что же это за черный кристалл? Он может вырастить супер-существо!» К тому что он не уменьшается, это просто поразительно. Хан Сень опять радовался тому, что смог получить настоящее сокровище. А он действительно был бесценным. Если бы юноша кому-то рассказал о нем, то все равно никто бы не поверил в это. В Академии Черного Ястреба, отдохнув два дня, хансен не стал заходить на гладиатора. Он начал проверять новости из разных убежищ надеясь найти какую-то информацию о суперсуществах. Хан Сень нашел довольно много описаний существ, которые, скорее всего, были суперсуществами, но все убежища, где их видели, были очень далеко от замка стальных доспехов. Хан Сень сомневался, что сможет добраться туда вовремя. Хан Сень отдыхал, когда ему позвонил игрок и рассказал, что Ян Зыкунь хочет с ним встретиться, чтобы обсудить сделку. Янзукунь ничего не стал рассказывать игроку. Он хотел поговорить лично с Хансенемом. Глава 340. Душа существа из второго святилища бога. Янзукунь не хотел встречаться с Хансенемом в святилище бога. Ему удалось забрать его из академии Черного Ястреба и отвезти в частный клуб. Хансен не особо верил в так называемую военную подготовку за закрытыми дверьми. Те, у кого были средства, всегда могли открыть эти двери. «Господин, вы же все это организовали не только для того, чтобы выпить со мной, верно?» Сидя на диване, Хан Сень спросил у Ян Зыкуня, который расположился напротив него. «Брат, я попросил о встрече с вами для того, чтобы вы показали свои навыки владения бумерангом». Ян Зыкунь был вежливым с Хан Сенем. Поскольку Хан Сенью удалось выиграть у него с помощью бумеранга, то он считал его настоящим мастером. Ян Зыкунь потратил много времени, чтобы научиться хорошо владеть бумерангом, но так и не смог добиться больших результатов. Он понял, что для того, чтобы достичь уровня Хан Сеня, понадобится года тренировок. «Ну, тогда сначала к делу. Я могу научить вас тогда, когда захотите. За обучение у меня есть справедливая цена», — с улыбкой сказал Хан Сень. Верант Закунь показал большой палец. Отлично. Мне нравится ваша прямота. Тогда и я буду полностью откровенным. Я попросил о встрече, так как мне нужны некоторые души существ со священной кровью. Я хотел узнать, смогу ли я купить их в замке стальных доспехов. Но души существ со священной кровью очень редкие. Многие хотят их купить, но очень немногие готовы продавать. Даже если кто-то решит продать Из-за того, что уже собирается пройти эволюцию, то, скорее всего, на эти души заранее заключены соглашения. Но вы же должны об этом знать. хансень немного задумался. Когда Цинь Сюань проходила эволюцию, она оставила себе лишь две души от существ со священной кровью, которые забрала с собой во второе святилище Бога. А насчет тех, что она собиралась продавать – задолго до начала аукциона уже были заключены соглашения на продажу. Те, кто приобрел ее души, были довольно богатыми людьми, такими как Ян Ман ли, Юань и Цин. После того, как эти души попали им в руки, вряд ли они бы согласились их продать. Такие люди обычно решали забрать с собой все души существ при прохождении эволюции. Хотя души существ со священной кровью из первого святилища Бога во втором считались не очень ценными, но все равно вначале они могли пригодиться. Это была одна из причин, почему в первом святилище Бога души существ со священной кровью были очень редкими. Брат, если бы это было настолько легко, то я бы не стал просить о помощи. Ян запустил голографическое видео, и перед ними появился образ человека. Запись была сделана заранее. Человек призывал различные души и показывал их. После окончания этой записи Ян Зе Кунь показал еще одну, очень похожую на первую. «Брат, я хочу поговорить о продаже душ-существ со священной кровью, взамен души других существ или варфреймы. Этот частный клуб специализируется на заключении деловых сделок относительно душ-существ». Можете посмотреть и другие записи. Если у вас есть на примете какая-то душа существа, то можно договориться. Здесь большинство людей не из замка стальных доспехов», — сказал Ян Цзэкунь. У Хан Сеня загорелись глаза. «В этом частном клубе есть и души существ из второго святилища бога?» Ян Цзэкунь был немного озадачен и попытался все объяснить. Ну, «Возможно...» но обычно сделки заключаются между людьми из одного святилища, а заключить сделку с людьми из разных святилищ Бога будет намного сложнее. «Я хочу обменять души существ со священной кровью из первого святилища Бога на души существ со священной кровью из второго святилища Бога. Это возможно?» – спросил Хан Сень. На данный момент в его семье не было финансовых проблем, но он хотел достать эти души. Чтобы передать своей маме чтобы она была в большей безопасности во втором святилище бога второе святилище бога было не таким как первое там было намного опаснее даже в убежищах вы не могли быть на сто процентов в безопасности во втором святилище бога существа группами атаковали убежище поэтому оно сильно отличалось от первого но если вы хотите заключить такую сделку то это возможно Но для начала надо узнать, какие души вы собираетесь обменивать. «Обычно за три души существ со священной кровью из первого святилища Бога дают одну душу существа со священной кровью со второго святилища Бога. Вы же понимаете, что достать такую душу во втором святилище намного сложнее», объяснил ему Ян Цзыкунь. Немного подумав, Хан Сень ответил. «У меня есть некоторые души существ со священной кровью» которую я мог бы обменять, но мне не нужно ничего другого, кроме души существа со священной кровью из второго святилища Бога. Этот обмен должен произойти в сапфировом убежище во втором святилище Бога». Ян взглянул на хан Сеня и спросил, «Брат, у вас есть какие-то особенные требования к душам существ, которые вы хотите получить? Сначала я хочу получить душу с типом броня, потом маунта и крылья. Хан Сень хотел достать души существ, которые могли обезопасить его маму. Когда он пройдет эволюцию и перейдет во второе святилище Бога, ему не составит труда достать мясо и души существ со священной кровью, а пока ему нужно было позаботиться о ее безопасности. Хотя Лоу Сулан находилась в большом убежище, но она могла убивать только обычных или примитивных существ, Никто не знал, что может произойти во втором святилище Бога. Могло случиться и так, что за очень короткое время существа могли уничтожить множество убежищ. Дайте мне минутку. Ян Закунь взял комлинг и набрал номер. Появилось голографическое изображение мужчины, которому было около 60. Молодой мастер человек слегка поклонился Ян Закуню. Господин Сюй «Вы не могли бы для меня проверить, сколько душ-существ со священной кровью у нас есть в сапфировом убежище во втором святилище Бога?» – спросил Ян Зе Кунь. «Момент, молодой мастер. Как только я получу информацию, я сразу вам сообщу». Ян Зе Кунь выключил комленг и с улыбкой обратился к Хан Сеню. «Брат, посмотрим, что вас заинтересует. Если что-то понравится, то поговорим о сделке». Хан Сеньки внул, он восхищался поведением янзыкуня Довольно скоро в дверь постучал господин Сюй, он лично принес информацию. «В настоящее время в сапфировом убежище у нас есть три души существ со священной кровью, которые мы могли бы обменять. Обо всем рассказав, господин Сюй сделал несколько шагов назад и молча ждал распоряжений янзыкуня «Брат, что вы думаете?» Спросил Ян Зукунь у хан Сеня. Господин Сюй с удивлением взглянул на хан Сеня. он хорошо знал характер Ян Зукуня, поэтому решил, что хан Сень очень важный человек, раз Ян Зукунь так к нему относится. Меня очень заинтересовали две души – броня от души существа со священной кровью и маунт от души существа со священной кровью. Сейчас у меня есть три души существ со священной кровью, которые я хотел бы обменять – как думаете это возможно немного подумав сказал хан сень глава 341 международная торговля господин сюи нахмурился несмотря на то что души существ со священной кровью были довольно редкими в первом святилище бога но обычно сделка заключалась на условиях три к одному хотя броня и маунт от душ существ со священной кровью в сапфировом убежище были не очень хорошими но не факт что их согласились бы обменять даже на шесть душ-существ со священной кровью из первого святилища бога. А Хан Сень хотел их выменять на три. Это вызвало у господина Сюя усмешку. «Брат, а вы не могли бы показать души, которые хотите обменять?» С улыбкой спросил Ян Цзэкунь. Хан Сень призвал гарпун с тремя лезвиями и несколько раз взмахнул им. «Я думаю, вы узнали этот гарпун. Хуан Фу продавала его на аукционе. Среди священного оружия он считается довольно острым. Господин Сюй был поражен. Он слышал об этом гарпуне. У них были тесные отношения с боевым залом. Немного раньше он думал о том, чтобы купить этот гарпун с тремя лезвиями. Если рассмотреть его остроту, он был не просто довольно острым, а самым острым священным оружием в первом святилище Бога. «Господин Сюй не ожидал, что Хан Сень захочет обменять такое оружие. Это была одна из лучших душ. Обычно никто не соглашался обменивать такие души». «Брат, вы действительно хотите это обменять?» Ян Зе Кунь с удивлением посмотрел на Хан Сеня. «Конечно», — улыбнулся Хан Сень. «Этот гарпун с тремя лезвиями в настоящее время немногое для него значил. Он не мог ему бить суперсущество». А если учесть, что гарпун не был мечом, то он не мог соединить его с дьявольским мечом. У Хансеня оставались кинжалы, которые он получил от скелета. Они были такими же острыми, как гарпун, хотя они не считались такими же ценными, как оружие от души существа, но для Хансеня это было неважно. Учитывая все это, Хансень решил обменять свой гарпун. Вторым Хансень призвал Маунта Волка Торнадо. Маунт? с удивлением спросил Ян Зе Кунь у хан Сеня. Ян Зе никогда не видел такого маунта и не знал, на что тот способен. Господин Сюи нахмурился. Несмотря на то, что гарпун с тремя лезвиями был очень ценен, но маунт от души существа со священной кровью из второго святилища бога стоил как минимум трех маунтов от душ существ со священной кровью из первого святилища бога. Хан Сень улыбнулся и начал рассказывать о нем. «Этот маунт называется «Волк-торнадо», а он невероятно быстр. Вы же слышали о взрывной лошади?» «Конечно, взрывная лошадь – самый быстрый маунт в первом святилище бога», – кивнув, сказал Ян Цзэкунь. «Так вот, этот «Волк-торнадо» немного быстрее взрывной лошади. Что теперь скажете об этом маунте?» – небрежно спросил Хан Сень господин сюй пристально посмотрел на волка торнадо вы говорите правду быстрее чем взрывная лошадь но ну, если вы мне не верите можете сами испытать если он окажется не быстрее взрывной лошади то я отдам его бесплатно с улыбкой ответил хан сень в скайнете было очень много видео со взрывной лошадью поэтому у хан сеня не было сомнений в том что волк торнадо быстрее ее господин эсю я изменился взгляд если этот волк торнадо действительно окажется быстрее взрывной лошади то его стоимость трудно оценить хотя маунт от души существа со священной кровью из первого святилища бога не был таким же ценным как маунт от души существа со священной кровью из второго святилища бога но все равно его ценность зависела от характеристик «Если волк Торнадо действительно самый быстрый во всем первом святилище, то он бесценен». «Фантастика», — сказал Ян Цыкунь. «Похоже, ему очень понравился волк Торнадо». Господин Сюи с нетерпением ждал третьей души от хан Сеня. Несмотря на то, что первые две были очень высокого уровня, нужно было увидеть и третью, чтобы подумать о заключении сделки. Пока он размышлял об этом, Хан Сень призвал третью душу. Неожиданно Хан Сень превратился в гигантского медведя. Душа с типом преобразования. Господин Сюй и Ян Зе Кунь были безумно рады. Душа с типом преобразования, да еще от существа со священной кровью. Это была большая редкость. К тому же Хан Сень показал, что в таком виде он может использовать оружие и применять боевые искусства. Такая душа было посланием небес. Хан Сень отозвал душу существа и обратился к Ян-Зе-Куню. эта душа существа со священной кровью. Называется медведь с призрачными глазами. Она дает возможность преобразовываться в него. Если я предложу обменять эти три души на две души из второго святилища Бога, что вы на это скажете?» «Давайте это сделаем», — не задумываясь, ответил ян зе Хотя он не получит многое от этой сделки, но эти души просто поразительны. Хан Сень предлагал три души, которые были лучшими в своих типах. К тому же Ян Зе Куню очень понравились эти три души, особенно медведь с призрачными глазами. Господин Сюй по-другому начал относиться к Хан Сенью. Три души существ со священной кровью были настолько ценными, что вполне могли соответствовать двум душам существ со священной кровью из второго святилища Бога. Ян Зе Кунь попросил господина Сюя подготовить документы. После того, как они подписали соглашение, господин Сюй договорился с парнем о том, чтобы он передал две души Лоу Сулан. Хан Сень позвонил маме и попросил, чтобы она взяла две души существ со священной кровью. Имея броню и маунта от душ существ со священной кровью, Лоу Сулан могла бы спастись, если бы оказалась в опасности. Хан Сень и Ян Зе Кунь воспользовались телепортом, который располагался в частном клубе, и отправились в замок стальных доспехов, чтобы завершить их сделку. Хан Сень уже очень давно хотел это сделать, но не мог найти подходящих людей для заключения такой сделки. В итоге ему все же удалось этого добиться. После завершения сделки обе стороны остались довольными. Изначально Ян Цзэкунь планировал купить одну или две души существ со священной кровью, а в итоге получил три первоклассные души, которые могли быть очень полезными. «Брат, у вас так много превосходных душ, может вы покажете нам еще что-нибудь?» взволнованно спросил Ян Цзэкунь. Господин Сюй Тоже с любопытством взглянул на Хан Сеня. Человек, который имел столько невероятных душ, заинтриговал его. После того, как Хан Сень передал души существ со священной кровью, что же осталось у него? Глава 342. Испытание. Хан Сень не мог им отказать, поэтому призвал броню от призрачного муравья со священной кровью. Ян был поражен. Он прямо спросил. «Брат». «Вы не можете продать мне эту броню? Я смогу достать еще одну душу существа со священной кровью в сапфировом убежище. Проведем обмен один на один». «Но это всего лишь броня от существа со священной кровью. Почему вы так хотите ее получить?» Хан Сень с удивлением посмотрел на Ян Зыкуня. Тот быстро ответил «Но ну просто эта броня настолько красивая, что любая девушка не сможет удержаться от соблазна». осознав, Что он не то сказал, Ян Зыкунь тут же сменил тему. «Ну, если она вам не нужна, то просто продайте мне ее». Хан Сень отозвал броню и ответил с улыбкой. «Я уже пообещал одному человеку, что когда захочу ее продать, продам именно ему». Несмотря на то, что Ян Зыкуню очень хотелось получить эту броню, услышав слова Хан Сеня, он не стал настаивать. Вернувшись, Хан Сень проверил свои души. У него остались такие души существ со священной кровью. Броня черного жука, кровавые убийца, крылья от дракона с фиолетовыми крыльями, королева фей, лук, золотой горный червь, призрачный муравей, трехглазый кот, цветное существо, святой ангел, рыцарь-жук, огненный лейтенант и дьявольский меч. Последнюю, что он получил от суперсущества, водного жнеца, хотя в данный момент Хан Сень не знал, как ее использовать, Он был уверен, что она очень ценна. части из своих душ-существ он хотел забрать с собой во второе святилище Бога. Все-таки у него не было знатной семьи, поэтому он должен рассчитывать только на себя. Вначале, после перехода во второе святилище Бога, эти души могли принести пользу. Конечно, некоторые души существ ему были не нужны. Например, душа призрачного муравья и черного жука – Они были одинаковые, поэтому броню призрачного муравья он мог продать Линь Байфену. Несмотря на то, что его трехглазый кот стал священным, скорее всего во втором святилище бога он не принесет ему никакой пользы. С луком было так же. Хан Сень мог продать эти души, чтобы получить души из второго святилища бога, которые в будущем ему бы пригодились. Относительно того, что он оставит себе, над этим он решил подумать перед тем, как будет проходить эволюцию. Так как Хан Сень не нашел никакой информации относительно суперсуществ, что находились возле замка стальных доспехов, он не стал телепортироваться в святилище Бога, а решил остаться в академии и продолжить улучшать навыки. Хан Сень все еще не достиг предела в перегрузке, поэтому данная цель для него была главной. Лучший метод Практиковать перегрузку был основан на том, чтобы подвергать тело экстремальной нагрузке. Немного подумав, Хан Сень пришел к выводу, что гравитационный тренажер – это лучший вариант для того, чтобы его тело оказалось под большим давлением. А он уже собирался войти в гравитационный тренажер, как услышал, что его кто-то позвал. «Профессор Ян?» – Хан Сень с удивлением посмотрел на приближающегося человека – По мнению Хан Сеня, профессор Ян был очень дотошным человеком, это была большая честь, что он сам пришел к нему. Возможно, он хотел поговорить о чем-то важном. Профессор Ян подошел к нему и спросил, «Хан Сень, я хочу собрать некоторые данные для исследования и надеюсь, что ты мне поможешь. За это ты получишь дополнительные баллы». Хан Сеня это заинтересовало. Дополнительные баллы влияли на его звание, которое он получит, После окончания академии а так как он много пропустил то несмотря на имеющиеся у него баллы ему все равно будет сложно получить звание майора профессор ян предложил ему заработать дополнительные баллы конечно хан Сенью они необходимы но он боялся что из него сделают морскую свинку прокашлявшись хан сень спросил но, конечно я не против вам помочь только хотел бы узнать какие данные вам нужны и смогу ли я их вам дать. Профессор Ян просто передал файл и сказал, чтобы он пришел в лабораторию завтра к 8 утра. Глядя на уходящего профессора, Хан Сень был немного расстроен. Однако он знал, что профессор был социальным неудачником, поэтому не обиделся на него. Просмотрев файлы, Хан Сень понял, почему профессор его искал. Исследование профессора называлось Рост очков гена среди непрошедших эволюцию. Профессор Ян решил собрать данные о непрошедших эволюцию, которые быстро собирали очки гена, поэтому именно он пришел к Хан Сеню. Однако из-за этого исследования у Хан Сеня могли возникнуть проблемы. Парень легко мог увеличить свою силу за короткий промежуток времени, но даже сейчас его сила была слишком большой для тех, кто еще не прошел эволюцию. Если профессор Ян запишет его настоящие показатели, то Хан Сеня могут разорвать на части, чтобы исследовать. Однако, если Хан Сень не будет использовать все, что умеет, и применит нефритовую кожу, чтобы скрыть настоящие показатели, то все его данные будут просто бесполезны для профессора Яна. Хан Сень не хотел обманывать профессора, так как он посвятил себя своему исследованию сень я много чего добился в стрельбе из лука давай снова сыграем в этот раз я не проиграю тебе пока хансе думал что ему делать к нему подошел дзинзы я и снова бросил вызов ддзезы ты выбрал идеальное время увидев его хан сень обрадовался ддзезы был удивлен и не мог понять почему хан сень сказал идеальное время также он не знал почему хан сень улыбается дзезы показалось что здесь и какой-то подвох ну пошли на тренировочное поле и сыграем сказал дзиндзия хотя и чувствовал себя немного странно хорошо но если ты опять проиграешь то должен будешь кое-что для меня сделать сказал хан сень и усмехнулся глядя на дзиндзию и что именно тот пристально посмотрел на хан сеня профессор ян попросил меня принять участие в его исследовании если ты проиграешь то должен будешь пойти со мной и помочь мне с этим», – сказал Хан Сень. Ну, «Хорошо», – согласился Цзиндзия. Менее чем через полчаса Хан Сень вместе с Цзиндзией ушли с тренировочного поля. Цзиндзия снова проиграл. «Не забудь, что ты мне обещал. Увидимся завтра в 8 утра в лаборатории боевых искусств», – с улыбкой сказал Хан Сень и вернулся к гравитационному тренажеру. Хан Сень решил, что скроет свои настоящие показатели и заставит Цзиндзия пройти тест. Увидев настоящие данные Цзиндзия, профессор должен будет им заинтересоваться и отстать от Хан Сеня. «Так как я приведу Цзиндзию, который довольно неплох, я же заслужу за это дополнительные баллы, верно?» С такой мыслью Хан Сень вошел в гравитационный тренажер. Глава 343. «Первобытная невиновность». Фан Го был известным специалистом по боевым искусствам. Он прославился благодаря тому, что изобрел сверхискусство гена, которое называлось «Первобытная невиновность». Среди непрошедших эволюцию первобытная невиновность в данный момент была коньком. Каждый четвертый и пятый молодой человек из десяти прочитали книгу Фана, в которой была описана разработка первобытной невиновности. Причина, почему это сверхискусство было таким популярным, заключалась в его концепции «невиновный не боится». Его основная ценность была в том, что люди обладали неограниченным потенциалом, но из-за отрицательных эмоций, например, страха, они находились в определенных рамках, поэтому было очень сложно раскрыть весь свой потенциал. Чтобы расширить свои возможности и увеличить способности, нужно было соблюдать невиновность и избавиться от страха. Из-за большой популярности первобытной невиновности Академия Черного Ястреба пригласила Фан Го Тао, чтобы он выступил перед студентами. Многие студенты пришли на его выступление Они надеялись на то, что за короткий период времени смогут стать бесстрашными полубогами. Конечно, у Хан Сеня не было времени, чтобы послушать выступление, и его не интересовала первобытная невиновность. Это сверхискусство было настолько популярным, что даже Ши Чжи Кан приобрел себе книгу. Хан Сень взял эту книгу и просмотрел, и он увидел, что большая часть была просто бессмыслицей. Очень немногие могли избавиться от чувства страха, если только им не промоют мозг или не загипнотизируют. Но даже если бы кто-то смог самостоятельно достичь такого состояния, это могло принести больше вреда, чем пользы. Способность ощущать страх для человека имела большое значение. Это можно было сравнить с ощущением боли, благодаря которому вы понимали, что можно делать, а чего не стоит. Возможно, можно было заблокировать это чувство, но тогда стало бы еще хуже. Если кто-то перестал чувствовать боль, то заснув, он никогда не среагировал бы на ожоги, если бы начался пожар, или на то, что на него кто-то напал. Предупреждающая система просто перестала бы работать. Так же было и с чувством страха. Если бы кто-то не обладал чувством страха, то человек, скорее всего, сошел бы с ума. Поэтому Хан Сеня не интересовал ни сам Фан Го Тао, ни его первобытная невиновность. Хан Сень просто не хотел слушать это выступление. Однако Фан Го Тао был впечатляющим человеком он не мог остаться довольным одним лишь выступлением перед студентами он хотел продемонстрировать волшебные эффекты от первобытной невиновности и сделать это он собирался как раз в том зале где находился хан сень человеческие потенциалы не ограничены а первобытная невиновность поможет вам раскрыть множество ваших потенциалов я хочу показать это используя гравитационный тренажер фанга тао обратился к студенту и сказал господин пожалуйста выйдите сюда я с удивлением переспросил студент да вы ответил фанга тао студент немного смутился но вышел к фанга тао фанга тао сразу спросил как вас зовут меня зовут ван хун ответил студент ван хун можете мне сказать какие ваши ограничения при использовании гравитационного тренажера спросил фанга тао «Я еле смог пройти тест с ограничением 12.0», — ответил Ван Хун. «Отлично. А если я скажу, что сейчас вы сможете пройти тест 13.0, вы мне поверите?» «Но это же невозможно, правда?» Ван Хун прекрасно знал свои возможности. Он еле сумел пройти тест 12.0, поэтому был уверен, что не сумеет пройти тест 13.0. «Вы мне не верите? Я обучу вас основам первобытной невиновности» а потом вы сразу сможете пройти тест 13.0, сказал Фан Го и запустил свое устройство, на котором показал некоторые уроки по первобытной невиновности. Ван Хун сделал несколько движений, которые продемонстрировал Фан Го и прослушал объяснение относительно первобытной невиновности перед тем, как начать тест на гравитационном тренажере. Был выбран тест 13.0, и Ван Хун смог его пройти, чем поразил всех присутствующих и вызвал бурные аплодисменты. Несмотря на то, что он прошел тест, который был всего на один показатель выше, но для студента это было большим достижением. После определенного момента становилось достаточно сложно улучшать свои возможности. Затем Фан Го Тао выбрал еще несколько студентов, которые также прошли тест с большими показателями, чем еще сильнее убедил студентов. Когда Хан Сень вышел из гравитационного тренажера, он был поражен, увидев такое большое количество студентов, собравшихся рядом. Спустя некоторое время Хан Сень понял, что Фан Го Тао продолжил выступление уже здесь, поэтому юноша решил остаться и послушать. Немного послушав речь Фан Го Тао, Хан Сень ощутил раздражение. На самом деле методы Фан Го Тао не были такими впечатляющими. Хотя первобытная невиновность – была эффективной, но результаты зависели от того, кто ее использовал. Все студенты, которых выбирал Фанго Тао, были робкими и неуверенными в себе людьми, поэтому такие люди легко могли увеличить свои показатели, если у них появлялась уверенность в собственных силах. Кроме того, в первобытной невиновности были некоторые приемы как в перегрузке, поэтому было не очень сложно увеличить результат теста хансень и сам мог продемонстрировать такое поэтому ему стало очень скучно без мотивирующих слов первобытная невиновность была ничем по сравнению с перегрузкой психологическое побуждение делало людей слепыми поэтому хансеня не интересовала такая идея однако он был вынужден согласиться с тем что первобытная невиновность могла быть полезна для тех у кого не хватало уверенности хансень решил вернуться К гравитационному тренажёру вместо того чтобы впустую тратить время на прослушивание этого выступления действия хан сеня заметил фан готао все студенты внимательно слушали его кроме одного господин вы решили сразу попробовать первобытную невиновность в гравитационном тренажёре но подождите одну секунду перед тем как начать применять первобытную невиновность вы должны кое-что понять подойдите сюда Я хотел бы проинструктировать вас. фанго Го Тао подумал о том, что студент был поражен увиденным и решил сразу испробовать применение первобытной невиновности в гравитационном тренажере. Глава 344. Он подставной? Увидев, что все пристально смотрят на него и услышав слова фанго Тао, Хан Сень расстроился. Хотя ему была неинтересна первобытная невиновность, но Фан Го Тау был приглашен Академией Черного Ястреба для выступления, поэтому Хан Сень не хотел его обижать. Хан Сень неохотно пошел к Фан Го Тау. «Как ваше имя?» – спросил Фан Го Тау и повторил то, что говорил раньше. Хан Сень ответил на все вопросы, так как хотел побыстрее вернуться к тренировке на гравитационном тренажере. Фан Го Тау поинтересовался, какой тест он может пройти – Хан Сень ответил, что проходит тест 13.0. Фан Гатао уверил его, что он пройдет тест 14.0. Хан Сень притворился, что благодаря программе Фан Гатао он смог пройти тест 14.0. Фан Гатао ожидал громких аплодисментов, но их не было. Все студенты странно смотрели на него. Он не мог понять, что происходит. Фан Гатау подумал о том, что у него, возможно, расстегнулась ширинка, но взглянув вниз, увидел, что все в порядке. Фан Гатау был озадачен. Он уже прошел эволюцию, поэтому не интересовался ни военными академиями, ни их студентами. Поэтому он не знал, что Хан Сень – знаменитость. Когда Хан Сень сказал, что может пройти тест 13.0, то студенты были поражены, а когда он прошел тест 13.0, 14.0 были готовы рассмеяться. У них в голове была только одна мысль – гений, подставной человек. Несмотря на то, что они не знали настоящего показателя физической силы Хан Сеня, они прекрасно знали, что он легко может выиграть у Цзинь -Дзи, у которого показатель был равен 15 очкам. Поэтому было нереально то, что у Хан Сеня показатель ниже 15 Хан Сень просто хотел как можно быстрее пройти этот тест и вернуться к своим тренировкам. Он уже собирался уходить, как кто-то из студентов проговорил. «Гений, тебе нужно быть более профессиональным, если ты выступаешь в роли подставного. Ты сам можешь без проблем пройти тест 14.0. Тогда как это может быть благодаря первобытной невиновности?» Ха, «Брат, ты, наверное, решил пошутить над нами. Да это ж просто мошенничество!» «Гений, это было не очень уместно! Давай, сделай это снова, гений!» Студенты не хотели так легко отпускать Хан Сеня. Очень редко можно было увидеть выступление Хан Сеня, поэтому они не хотели упускать такую возможность. Видя реакцию аудитории, Фан Гатао начал нервничать. Несмотря на то, что первобытная невиновность была эффективной, результат действительно зависел от того, кто ее применял. Хан Сень притворялся. А Фан Га даже не заметил этого. Учитывая то, что Хан Сень настолько хорошо мог контролировать свою силу, а значит, он был уверенный в себе человек и обладал большими способностями. Для тех, кто был уверен в своих силах, первобытная невиновность оказывала незначительный эффект. На такого, как Хан Сень, вообще не могла повлиять. Фан Га начал сожалеть о том, что вызвал этого студента. Но откуда он мог знать, что такое может случиться? «Профессор, да пусть он снова пройдет тест. Если ваша методика позволит увеличить силы Хан Сеня хотя бы на один показатель, то я действительно поверю в ее эффективность». Студенты начали шуметь. Фан Гатао посмотрел на Хан Сеня, а Хан Сень взглянул на Фан Гатао. Тот подошел к Хан Сеню и, похлопав его по плечу, тихо проговорил. «Похоже, вы очень популярны в Академии Черного Ястреба». Сказав это, Фан Гатао обнял Хан Сеня за плечи. Хан Сень был поражен и не мог понять, почему профессор это сделал. Но в этот момент услышал шепот. «Пожалуйста, подделайте результат, и вы получите вознаграждение». «Как?» – так же тихо прошептал Хан Сень. «Так как Хан Сень смог один раз подделать результат, то Фан Гатау решил, что студент сможет сделать это снова. Но, к своему удивлению, получил такой вопрос вместо ответа. Фан Гатау быстро прошептал «Я дам вам то, что вы захотите». Хорошо. Фан Гатау был гостем в их академии. К тому же он пообещал Хан Сеню вознаграждение, потому Хан Сень не стал позорить его при всех. Все-таки первобытная невиновность была полезна для того, чтобы укрепить уверенность в своих силах. Вред от нее был минимален, поэтому она и стала такой популярной среди студентов. Иначе Альянс не дал бы разрешения на ее распространение. Академия Черного Ястреба никогда не пригласила бы Фан Гатао для выступления перед студентами. Получив от Хансеня согласие, Фан Гатао был доволен и отпустил его из своих объятий. После он сказал Хансеню уверенным голосом. «Хансень, будьте честным, какой ваш уровень?» «Я уверен в эффективности первобытной невиновности. Она поможет вам». Хан Сень снова подделал результат, лишь немного увеличив свой уровень. Он не знал, поверят студенты или нет, но сделал все, что мог. К счастью, студенты были довольны результатом. Он прошел тест 16 -0. Закончив выступление, Фан Гатао позвонил Хан Сенью по комленку и договорился о встрече в кафетерии на территории кампуса. Изначально Хан Сень не желал ничего брать у Фан Га поэтому даже не давал ему свой номер. Однако Фан Га где-то узнал номер и настоял на их встрече. В итоге Хан Сень был вынужден пойти. После того, как он пришел в отдельную комнатку в кафетерии, Фан Га пожал ему руку и заказал самую дорогую еду и напитки, которые имелись в кампусе. «Хан Сень, спасибо вам большое!» «Иначе я не знаю, как бы мне удалось выкрутиться!» Увидев ужас в глазах Фан Гатао, Хан Сень начал сомневаться, что тот действительно был мастером. Хан Сень теперь даже не был уверен в том, что именно Фан Гатао изобрел первобытную невиновность. Человек, который изобрел первобытную невиновность, должен был быть как минимум очень умён, а этот, сидящий перед ним, был больше похож на простого «мошенника».